Глава 17. Наверное, я заснул, потому что, когда начали, перемигиваясь и гудя, загораться лампы дневного света на потолке, не сразу сообразил, где и что происходит, но уже когда лязгнул замок в железной двери, я был наготове, ожидал увидеть Дениса, но на пороге стоял сам Зайцев. Впрочем, куда он без своего лакея? Маячит сзади человек гора, а между Зайцевым и Денисом — батя. Интересно, который час? не отобрал у меня телефон, а после того, как купили мне сотовый, наручные часы не ношу. Не очень деликатно подвинув Зайцева в сторону, батя спросил, «Как ты, Паша, в порядке?» «Конечно». Но батя подходит, осматривает меня. Такое впечатление, что хотел бы ощупать вдобавок, чтобы убедиться, что я не прячу под майкой синяков и шрамов. «Не беспокойся, Сергей Иванович», — подал голос Зайцев, — Меня можно считать чудовищем, но детей не бью. Сто раз солгавший, кто тебе поверит? А ты посчитал? И ты так прикинул. По минимуму, — не полез батя за словом в карман, — похоже на легкую ссору друзей. Не надо меня стыдить, — осерчал Зайцев. Тебя не для этого сюда вызвали. Батя стоял со мной по одну сторону стола, по другую, засунув руки в карманы, раскачивался с пятки на носок Зайцев. Рядом бдительно маячил Денис. «Твой пацан похитил мою дочь», — начал Зайцев. «Вранье», — выпалил я. Она сама попросила. «С точки зрения закона это никакой роли не играет», — отмахнулся Зайцев от меня. «И помалкивай, пока взрослые разговаривают». «Ясен пень. Коли за дело взялись сопливые дилетанты, это сразу будет видно. Дарья — трудный ребенок, в переходном возрасте». «Но помогать ей в ее бреднях, если я притяну к делу ментовку...» Зайцев уставился на батю. «Я тоже». Но папа молчал. По лицу невозможно было понять, согласен он с Зайцевым или не очень. «Значит, расклад такой», — продолжал Зайцев. «Ты отдаешь все материалы по импульсу, а я отдаю твоего парня, и забывая об этой истории...» «Ну, если он скажет, конечно, куда мою шалопайку спрятал...» Теперь оба, Зайцев и батя, смотрят на меня. Ладно, разборки с папой оставим на потом. Обращаюсь к Зайцеву. «Вы уже не полетите в Лондон?» Он сначала не врубается, потом, как вполне нормальный человек, хлопает себя ладонью по лбу. «Ну, конечно!» Я сразу должен был догадаться. Она же все лето ныла, что не хочет в пансионе учиться. «Да какая уж теперь школа! Опоздали!» «Если вы...» «Отстанете от нас, я скажу, где Дарья прячется». «Говори, не верю я вам». «Сергей Иванович, объясни своему сыночку, что в данной ситуации я ставлю условия. Он у тебя малолетний преступник, а условия ставят, как будто мы все у него в руках». «И тут батя выдал, если я правильно понял. Похищение твоей дочери, Артур, и сценировано твоей же дочерью. Мой парень только оформил инсценировку, каким-то невнятным письмом, отправленным по электронной почте. Но у моих партнеров есть фотодокументы, из которых очевидно, что твой мордоворот незаконно проник в мой дом и с применением насилия похитил несовершеннолетнего ребенка. Вот этого. Папа демонстративно указал пальцем на меня. Ты же понимаешь, Артур, и заявление в милицию, и документальные материалы находятся в надежном месте у верных людей. «Если в условленное время я не выйду на связь, заявления и доказательства отправятся по назначению, и все узнают, что некто Горелов...» «Тихо!» — яростно выкрикнул Зайцев. «Зайцев ли?» «Зайцев — псевдоним Горелова?» «А Горелов кто?» «Я же совсем недавно слышал эту фамилию». Но тут Зайцев Горелов начал говорить. «Говорил моему отцу. И говорил так...» будто нас с Денисом в этой комнатенке вовсе не было. Я тоже узнал тебя, младший сержант величка поэтому с тобой цаскался. Не сунул под пресс, как Шнайдерова. «Крокодиловые слезы», — обронил батя. «Да никаких слез. Был бы я настоящей акулой бизнеса, пофигу бы мне было, что ты мне жизнь спас тридцать лет назад. Но воинское братство никакими бабками не похеришь». «А что же афганский герой Горелов взял фамилию жены?» «Зря ты об этом спрашиваешь, сержант», — не стал отвечать Зайцев, который был Гореловым, и перевел тяжелый взгляд на меня. «Заруби на носу, Паша. Ты выйдешь отсюда тогда, когда Дарья будет дома, или когда я буду точно знать, где она прячется от отцовского ремня. Понял? Я выйду, а папа?» «С твоим отцом отдельный разговор». «Так, да?» «Тогда потерпите до 9:30. «И теперь оба, Батя и Зайцев-Горелов, смотрят на меня удивленно.